До Москвы он добрался только к вечеру, голодный, холодный, грязный, облепленный дохлой машкарой и паутиной. Волосы торчали в разные стороны, на щеке красовались три царапины. К тому же после неудачного падения Степан хромал на левую ногу, отчего выглядел еще более жалко и даже трагично. Он бежал лесом, задыхался и снова бежал, точно за ним гнались злые собаки. Не разбирая дороги, без всяких ориентиров, Несся вперед, прижимая к груди одну единственную драгоценную вещь — боевую подругу, медицинскую энциклопедию. Павел не будет его искать, деньги вскружат голову и делиться не захочется. Да, да, да, уговаривал себя Степан, чудом оказавшись на трассе. От собственной смелости и решимости дрожали коленки и горели от уши. Как он посмел? Как отважился? Невероятно, но факт. Просто в сознании что-то щелкнуло. Он отодвинул засов. Освободил Екатерину Шурыгину и пустился на утёк. Наверное, из двух кошмаров, гнев напарника или тюрьма, он выбрал наименьший. Нет, Павел не станет рассказывать на каждом углу о грехах молодости. И его Степана не найдёт теперь. Или найдёт, но особого вреда не причинит. Нужно спрятаться, забиться в угол и переждать. А на свете есть только одно безопасное место. Только одно. Это квартира Раисы Антоновны. Только там можно вновь стать счастливым, обрести покой и уверенность в завтрашнем дне. Носки? О, он будет очень внимателен и никогда не перепутает корзину для цветного белья с корзиной для белого. И круги от чая он готов отмывать по три раза в день с энтузиазмом и удовольствием. Степану повезло. Отзывчивые люди бесплатно довезли его почти до дома тетки. И он взволнованный, позабывший об усталости и о хроническом плохом самочувствии, Прошагав два квартала, не стал ждать лифта, а перепрыгивая через ступеньку, устремился вверх. Кнопка звонка показалась такой родной, что он чуть не расплакался. «Кто там?» — недовольно гаркнула Раиса Антоновна. Она никогда не смотрела в глазок сразу. Сначала шло опознание по голосу, а уж затем придирчиво изучалась картинка. «Я!» — просипел Степан, молясь и надеясь. Услышав страшное «Кто там?», он окончательно оробел. Недавние приключения показались чепухой, выдумкой, бредом. В то же время душа сладко заныла. Визгливо защелкали замки, и дверь распахнулась. На пороге стояла высоченная, грозная Раиса Антоновна. На ее шее болтался полосатый фартук, из кармана которого обреченно свешивалось розовое вафельное полотенце. «Ты!» – произнесла она и дернула носом. Замерла на несколько секунд, затем протянула ручищу, сцапала потерявшего дар речи Степана и втащила в квартиру. «Я...» – тише повторил он, не сопротивляясь, и часто закивал на всякий случай, чтобы у тетки развеялись последние сомнения. «Посмотри на себя! Где тебя носила? Почему я должна обзванивать больницы и морги? За что мне наказание такое?» «Эй, я это очень виноват, да! Слезно прошу извинить, больше не буду!» Что именно он не будет делать, Степан объяснить не смог. Прорезавшийся голос сорвался, а мысли испарились. К тому же он неожиданно оказался зажат в объятиях-тисках. Тетка содрогнулась от схлипа, затем хватка ослабла и раздались привычные команды. «Марш в ванну, вещи в помойку, чтобы я этой антисанитарии не видела!» Степан счастливо подскочил, скинул ботинки и, пристроив книгу на краю тумбочки, Не дожидаясь повторного приглашения, метнулся в ванную комнату и завертелся около раковины волчком. «Дом, родной, дом!» Включил горячую воду, принялся торопливо скидывать вещи. Куча на полу росла очень быстро. Все в помойку, не жалко. Главное, он вернулся, и Раиса Антоновна уже не сердится. А Павла нет, тю, -тю его и не существовало. Но когда на пухлом теле остались лишь цветастые семейные трусы, Степан остановился, наклонился, поднял грязнющий черный носок и быстро точно его могли поймать на месте преступления, сунул его в корзину для белого белья. Блаженная улыбка засияла на круглом лице. Пусть на него уже завтра обрушится лавина гнева. Пусть. Он это заслужил.